«Эпилог. Не волнуйтесь, Ваше Величество. Мы уже заканчиваем проверку. Согласитесь, я не могу отправить короля и королеву по новому порталу без дополнительной проверки». Симон Фест, архимаг, маг королевского дома, отошел от Нины и вернулся к магам, которые проверяли еще раз настройки стационарного портала на Землю. Прошло три года со времени попадания Нины и Риты в этот мир, и вот, наконец, стационарный портал открыт. Для этого магам пришлось провести большую работу и воспользоваться вначале тем стихийным порталом, который самостоятельно образовался на стыке миров, через которые все три землянки сюда и попали. Мир Земля поразил магов уровнем техники и технологий, но люди привели в ужас отношением к природе и самому миру в целом. Долгие споры о целесообразности контактов с таким миром привели все же к созданию портала. Маги-исследователи уже посетили Землю, начали ее изучение. Некоторые жили здесь постоянно, некоторые совершали регулярные переходы порталом. Появились даже первые туристы на Землю. Но земляне об этом мире еще не знали. Совет магов принял решение не устанавливать официальных контактов. Слишком разные миры. И вот сегодня, наконец, в портал войдут Нина и Дей. Нина не была на Земле все три эти года. И очень волновалась. А вдруг, как в прошлый раз? Хотя теперь вроде бы как все условия выполнены. Память подкинула в события двухлетней давности. Два года назад. Экспедиция к стихийному порталу. «Ребята, давайте шустрее, а?» Нина нетерпеливо переминалась у последней стоянки в ожидании, когда остальные члены экспедиции соберутся. По их подсчетам оставался один переход, и к обеду они должны были выйти на ту поляну, которая стала первым прибежищем Нины в этом мире. Их задачей было обнаружить стихийный портал и проверить его работоспособность. Кроме землянок в составе экспедиции были Дей, Арвид, Веллер, Фест и еще несколько магов а также отряд сопровождения в 50 человек, добровольцы и сотни Велера. Вначале они хотели пойти небольшой компанией, но потом поняли, что безопасность дороже, и взяли полсотни из ребят Велера, которые за своего командира пораут любого на части, и не то, что предавать его будут. Тот подвиг Вела, когда он закрыл с собой взрывной артефакт и этим спас множество жизней, уже оброс легендами и принес Велу заслуженную славы и уважение рядовых бойцов. Имбир уже давно уехал в монастырь Берков, И никаких известий от него не было. Да и не могло быть. Как узнала потом Нина, этот монастырь практически изолирован от мира. И сведения о послушниках передаются только в исключительных случаях. Рэй тоже остался из необходимости, так как теперь он был наместником Садхи. А оставлять город на чужих людей Нина не собиралась. Кроме того, следствие против отравителей еще продолжалось, а Рэй был главой департамента и не мог отсутствовать во время принятия решений. Кстати, вдовой Четерна не казнили. А та же, как и дочь, отправили в монастырь, хотя она уже готовилась к смерти. А те дурочки, что помогали ей, отделались высылкой из столицы в дальние поместье под назов внутренней стражи. Ведьму, которая сварила смертельное средство, зная, что его применят против короля, казнили. Здесь Эриден был безжалостен. Король Эриден согласился еще посидеть на троне, пока длится экспедиция, но потребовал ускорить этот процесс. И вот остался всего один переход, а они не торопятся». Нина пыхтела и возмущалась, но деваться было некуда. И она ждала остальных, переминаясь и подпрыгивая от нетерпения. Наконец отряд двинулся дальше. Дэн, узнавая места, носился кругами, то бегая вперед, то возвращаясь к хозяйке и всячески высказывая ей свою радость. Рита и Ольга этих мест не узнавали. Обе выпали из портала недалеко от Мерца. Фесту было пока неясно, почему так произошло. И сейчас он шел рядом с Ниной и настойчиво пытался расспросить о портале. Любимый муж молча шагал рядом и угрюмо молчал. Ни ему, ни Велеру идея с порталом совершенно не нравилась. Но вот звонкая, которая уже давно стала просто ручьем, резко свернула в сторону и Нина узнала знакомый валун, торчащий из воды, с которого она набирала воду, стирала белье, а иногда просто сидела, поджав ноги, всматриваясь и вслушиваясь в новый мир. Все-таки на поляне они прожили целую неделю и привыкли к этому месту. Дин махнул хвостом, умчался вперед. А Нина повернулась ко всем и громко крикнула. «Пришли!» Лагерь раскинули быстро у того же дерева, которое когда-то выбрала Нина. Опытные воины из отряда сопровождения посокли языками и похлопали королеву по плечу, как пацанку, после ее короткого рассказа о том, как она жила под этим деревом. Сама королева нисколько не была против и расцвела благодарной улыбкой. После скорого обеда фест организовал из всех две группы и отправил на обход поляны. Одна по краю, другая по центру. Однако надежды на быстрое обнаружение портала не оправдались. Девушки, которые вначале возбужденно ожидали результата, постепенно сникли. Лихорадочный блеск глаз погас, и они кучкой уселись вокруг Нинного рюкзака в который были сложены все их сохранившиеся земные вещи. Документы, золото и драгоценности, которые настоятельно рекомендовали маги для обмена. Может, в других мирах это и работало, на земле было проблематично. Хотя Нина отказываться не стало В этот день ничего обнаружить не удалось. А может, он вообще на высоте расположен? А может, определенное время появляется? А может, его вообще больше не будет? Версии сыпались одна за другой, и ни одна из них не объясняла появление попаданок. Вся их компания собралась у одного костра. Охрана развела свои, разделившись на десятки. Полянка ночью преобразилась и стала какой-то обжитой. Раньше Нина страшно любила такие посиделки у костра. Любила походные байки, песни под гитару и чувство дружеского локтя. Но сейчас ничего не вызывало радость. Нина была разочарована результатами поиска. И не скрывала этого. Утром повторили прошлую затею, но поменялись местами. Те, кто вчера ходил краем, сегодня пошли по центру. А те, кто по центру, перешли на край, стараясь расширить поле поиска и увеличивать для этого радиус обхода. Рутинные действия отвлекали от печальных размышлений. Девчонки уже не куксились, а вместе со всеми просматривали каждый метр пространства. И вот когда они дошли до ручья, им улыбнулась удача. Магафон внезапно скаканул и замер на отметке 8. Но чтобы появился портал, и его можно было бы открыть, требовался уровень магии не меньше десяти. Фест заставил всех остановиться и задержаться в этом месте еще на час. В ожидании все разместились на берегу, и не пользуясь случаем, спросила у архимага. «Симон, а почему рюкзак Риты был в другом месте? Я очнулась в центре поляны со своим рюкзаком. Но это и понятно, он был на мне. А Ритм-рюкзак мне принес Дин. и Я даже не знаю, откуда». «Видите ли, Нинимэль?» «Портал, перемещая объекты, автоматически рассчитывает вес, объем, структуру, целостность объекта. А эти параметры у разных объектов разные, поэтому и точка выхода будет разной, И если только все не возьмутся за руки или не возьмут вещи в руки». «Но тогда получается очень серьезный разброс. Если я осталась здесь, а Рита оказалась вблизи мерца». «Совсем нет. Во-первых, по прямой мерц не так далеко отсюда». Во-вторых, если портал находился на высоте, то разброс объектов из него мог быть и дальше. Время за разговорами пролетело незаметно, и через час маги вновь замерили уровень магии. Теперь он равнялся девяти. Эфест объяснил девушкам, как выглядит стихийный портал. Этот створенный магами портал мог быть любой формы, но чаще всего имел вид двери. А стихийный представлял собой кольцо или овал, так как образовывался потоками магии, а они связаны с вращением планеты поэтому эти порталы могут дрейфовать. На этот раз повезло Ольге. У самого ручья над верхушками деревьев она заметила струящееся марево зеленоватого цвета, которое переливалось жемчужными волнами и искрило желтыми и оранжевыми огоньками. «Эй!» — крикнула Ольга, не отрывая взгляда, от явления. «Эй!» — повторила она громче, привлекая внимание. К ней подошел фест, и она указала рукой на переливающееся чудо. Маги подняли вверх определители, и они показали совершенно невозможную цифру. 15. «Но насколько этот портал будет стабильным, я сказать не могу», заметил Фест, убирая на место свой определитель магии. «На то они и стихийные порталы, что возникают и пропадают неожиданно в неожиданных местах. Но совершенно точно можно сказать, что пока уровень магии больше десяти, портал будет держаться. Конкретно этот несколько дней». Девушки переглянулись, рисковать придется именно им, и они согласны. «Но как попасть в этот портал?» «Здесь мы вас поднимем левитацией», — от Фест на вопрос. «А вот куда вы попадёте там, мне неизвестно». «Ладно», — Нина шагнула вперёд, подхватив рюкзак. «Сто раз уже обговаривали. Что бы там ни было, но мы идём на землю». «Оля, ты вообще хотела вернуться?» «Передумала?» «Рита, ты хотела увидеть своих. Пойдёшь?» «Симон, где ваши маги, которые пойдут с нами?» К ней шагнули двое, которых она уже видела во дворце, но знала плохо. «Мэрит». Представился коротко один. «Юрген», — повторил второй. Рита хотела было отойти от Вэлла, но он так вцепился в неё, что не оторвёшь. Притиснув к себе жену, Вэлла обернулся к Дэю и безапелляционно заявил. «Я иду с ними, Дэй, и может быть нужна помощь. Я очень хочу познакомиться с родителями моей жены». И вместе с Ритой шагнул к уходящим. «Ну, что будем делать? Сможем отправить всех?» Повернулся Дэй к магу. «Отправить можем. Но смогут ли они вернуться?» Откровенно засомневался Фест. «Давайте договоримся так. С той стороны портала оставьте дежурного мага. Он будет следить за порталом и уровнем магии. Обеспечить его местными средствами связи. На все дела тем, кто хотел бы вернуться. Мы можем дать не более двух суток. Неизвестно, сколько времени портал будет активен. И неизвестно, как скоро он возникнет снова. А теперь уходящие могут попрощаться». Вэлл Рита махнули всем руками и остались рядом с магами. Ольга повернулась к Арвиду. Она уходила совсем, но какая-то частица души была против этого. Однако девушка делала она небрежно, подошла к другу, а как еще назвать человека, который целый месяц с тобой не анчился, и хлопнув его по плечу, бодро сказала: "Ну вот, наконец-то от меня отмочишься. Но я буду тебя вспоминать и даже твои нотации тоже". "Я", Арвид сглотнул комок в горле. "Я буду скучать, Оля". Они тошли в сторону и тихо о чем-то переговаривались. Нина взяла за руку Дэя. Он при всем желании не мог уйти из мира. «Родная, знай, что здесь тебя ждут. Помни о нас. Обо мне, о мире, о садхе». Он обнял жену и прижался губами к ее виску. Невыразимо тяжело было отпускать ее от себя. Но Дэй понимал, что Нине очень важно узнать правду о родителях. И он очень верил. Хотел верить, что жена обязательно вернется. Нина с трудом оторвалась от мужа. Сама не хотела прощаться, но... «Пора». Маги уже были готовы. Все уходящие стали теснее. Воздух вокруг них уплотнился, и они медленно сплыли вверх к порталу. Оставалось только шагнуть в это кольцо. Было страшно. Но Фест объяснил, что вначале они почувствуют под ногами упругую поверхность. Затем несколько мгновений невесомости, а потом они увидят мир перехода. Первыми шагнули оба мага, затем зажмурив глаза Ольга, а потом, взявшись за руки, шагнули втроем Веллер, Рита и Нина. Но вдруг какая-то неведомая сила оттолкнула Нину от портала. Возглас Вэлла, протянута рука Риты, и всё пропало в затянувшейся дымкой огне портала. А Нина оказалась стоящей рядом с Фестом, который задумчиво рассматривал её перепуганную и ничего не понимающую физиономию. «Что случилось?» — крепло спросила Нина. «Мир не отпустил вас. Наверное, вы ему что-то должны. Так иногда бывает». «Что значит «должна»? Всё, что можно, я уже выполнила. Так нечестно!» бушевала Нина, да и успокаивающе внимал ее. Но было видно, что вздохнул он с облегчением. «Ничего, Нина, мы разберемся. И в конце концов мы же начали работу по созданию стационарного портала. Откроем его, и никакие случайности нам не помешают. И уж в следующий раз я обязательно пойду с тобой». Нина наткнулась носом в грудь мужа, но плохо его слушала. Она переживала, недоумевала, что такого она могла задолжать миру. «Магия мира, уважаемая Нинимель». Разумно. И если мир удается какая-то магическая клятва или есть какое-то невыполненное пророчество, касающееся всего мира, то магия такого человека не выпустит, пока он не выполнит свои обязательства. Пророчество? Нина повернулась лицом к магу. Но, я, кажется, его выполнила. Мир подписан. Я кровная сестра Инбера и жена лридея Мы все связаны кровью и магией. Что еще? А может, дело совсем не в вас, а в вашем ребенке? Ведь именно он будет иметь общую кровь двух родов. Иметь естественным путем. — Ребенки, я должна родить, но... — ненаджелобно посмотрел на Де. Значит, на землю еще не скоро. — Не расстраивайся, любимая. Улыбнулся невольно Дэй. вы как раз такое положение устраивало более чем. Но понятно, что показывать своей радости он не стал. Жена и так расстроена. Незачем добавлять ей душевных страданий. А за то время, что им дополнительно отпущено, Он постарается ее успокоить, а там и портал нормально сделают. Вместе сходят на землю. Ненадолго, – решил мужчина. Рита снова на земле. Родной мир встретил их шумом насыщенной трассы, жарким солнцем и томной зеленью лета. Рита быстро осмотрелась, выискивая глазами друзей. Теперь, когда Нина осталась в том мире, Рите придется взять на себя функции старшей, а она, ох, как привыкла находиться за спиной подруги. Так, Вел здесь намертво вцепился в ритн рукав. Аж костяшки побелели. Вроде Ольги на макушках в кустах, а магов что-то не видно. «Велл, отцепись уже! Пойдем поищем остальных! Может, помощь нужна?» вэл не и с трудом разжал пальцы, судорожно улыбнулся жене. «Никогда раньше так не переходил порталами. Очень боялся тебя потерять и боялся, что портал вынесет нас не туда. Мы на земле!» «Судя по дорожным знакам на трассе, безусловно!» – рассмеялась Рита. Не просто на земле, а в России, там, где надо быть. — Слава Стане! — выдохнул Вэл. — А что за повозки так быстро мчатся по дороге? Кстати, что их движет? — Все расскажу, как смогу, но не сейчас. Наших надо найти. Дорога в этом месте огибала гору, и второй стороной шла вдоль глубокого ущелья, заросшего деревьями и кустарником. Внизу протекала небольшая речка, но ее почти не было видно. Рита глядела довольно крутой спуск и увидела Ольгу и магов. Они сидели на повальном дереве и поджидали их. «Как дела?» «А где Нина?» Раздались оба вопроса почти одновременно. «Нина осталась. Что-то произошло, и ее прямо силой от нас оторвало». А -а -а, заметил мэрит «Это редко, но бывает. Мир не отпускает», – пояснил он удивленно Рите. «У нас тоже был такой случай. Мы ведь уже по каким только мирам не ходили», – улыбнулся он. «Всякое бывало». «Тогда нам с Ольгой придется быть вашими проводниками здесь». «Давайте сначала обо всем договоримся, а потом уже пойдем транспорт искать. Вот хорошо, что все наши деньги были в рюкзаке Нины. Сейчас нам хватит хотя бы до дома добраться, а там разберемся». «А наше золото, драгоценности?» – спросил Юрген. «Здесь продажа золота и драгоценности, возможно, только магазинам. За свободную продажу можно и в тюрьму угодить. Но мы что-нибудь придумаем. Кто из вас останется на земле?» «Юрген, я вернусь, у меня семья. А здесь придется года на три задержаться» пока стационарный портал запустят. Ну, вот с юргена потом о легализации и поговорим. Как, где, на какие деньги. А сейчас я предлагаю ставить Мэрида здесь, с рюкзаком. В нем есть палатка, спальник, немного продуктов. Никого не удивит одинокая палатка на берегу. Здесь таких множество. Люди устают от городской суеты и при малейшей возможности уединяются на природе. Вы поймете, когда увидите наши большие города. А мы все поднимаемся на трассу и лоем попутку до ближайшего города. Там берем такси и едем до нашего дома. Других вариантов не вижу. Сотовых у нас нет. Документы не у всех, так что купить билеты не сможем. Возражение. Я согласна. Чем меньше светиться будем, тем лучше. У меня ведь тоже документов нет. И так в напряге будем. Вдруг какая-нибудь проверка или операция на дорогах. Такси – лучший выход, лишь бы денег хватило. Должно хватить. Но все, Мэрит. Мы пошли, а то времени у нас совсем немного. «Здесь нет магии, и мгновенный портал не построишь». И им повезло. Простояв на обочине минут пятнадцать, безуспешно взмахивая руками, они, наконец, сумели поймать пустую маршрутку. Наверное, кого-то отвозили на побережье. А обратно пришлось идти пустым. А тут они подвернулись так, что все были довольны. И водитель, срубивший без напряга несколько штук, и пассажиры, зарядившие машину до самого краевого центра. Водитель, правда, несколько скептически оглядел мужчин из этой компании. Но мало ли сейчас реконструкторов развелось. Платят, и ладно. Не его дело, как одеты, и как выглядят эти хмурые, напряженные парни, постоянно роняющие руки на бедро, как будто у них там меч или шпага. Ехать было несколько часов, и Ольга сразу уснула. Едва машина проехала несколько километров. А Рита рассказывала и рассказывала о земле. Отвечая на вопросы магов и вела, попросив вначале поставить хотя бы слабенький щит, чтобы не смущать водителя странными разговорами. Объясняла увиденное ими за стеклами машины. Сказать, что они были поражены, это ничего не сказать. А потом Юрген сделал вывод. «Мне будет трудно. Необычный мир. Совсем не похож на другие. И очень много регламентаций. Все либо запрещено, либо строго регулируется. Непривычно. Да и магия слабее, чем у нас. Рассеянная и не держит заклинаний. Смотрите, на щит уже почти истаял. И он немедленно обновил о «Полого тишины». «А у вас разве не так?» – обиделась Рита. «Нет, совсем не так. Ты еще изменишь свое мнение, когда узнаешь мир Земли лучше», – пообещала Рита. До краевого центра они доехали без приключений. Здесь Рита маршрутку отпустила и взяла такси до небольшого городка, где они с Ниной и жили. Все устали за дорогу, и даже маги уже не теребили ее вопросами, а просто рассматривали в окно жизнь чужого города. Большого города. Таких городов у них не было». «И это они еще не видели Москву, Питер, Новосибирск или вообще Мехико, Пекин, Париж, Лондон», с предвкушением думала Рита. К дому подъехали уже в темноте, и сразу, выходя из машины, Рита услышала. «О, Ритка приехала! А говорили, что вы с Нинкой за границу мотали, Типа там диплом будете получать. Врут, поди!» К ней, улыбайся во весь щербатый рот, направлялась известная в доме скандалистка и лучшая дворовая сплетница – Наська Рыжая. Так ее за глаза все звали. «Вроде и лет уже прилично, под пятьдесят точно, а все одно. Наська, да еще рыжая». «Здрасте, тетя Настя. Да вот мы с друзьями ненадолго заехали». «Ага, за границей мы», — ответила она на вопрос тетки. «А вы не знаете, наши дома или на дачах, а то телефоны намокли, позвонить нечем». «Твои-то дома». Испереживались все. «Мать вот тока-тока отошла». Вы хоть бы весточку какую сразу прислали, а то только через месяц что-то прояснилось, и то не до конца. А Нинкина-то на даче. Мать у странная какая-то стала. Все про другой мир толкует. Вот Петрович ее и увез на дачу. Мозги вправлять». «Ну, спасибо, тетя Настя. Пойдем мы, а то поздно уже». Дом подъезд мужчины осматривались скептически и даже чуть брезгливо. А лифт их удивил. «Подъем без магии, по их понятиям, это круто». Рита позвонила в свою дверь и нервно сжала руки в кулаки. Пальцы просто ходуном ходили, и их надо было куда-то деть. Дверь открыл отец, и вначале даже не понял, кто перед ним. С удивлением рассматривая всех четверых. «Папка!» Рита бросилась к отцу на шею, только сейчас, понимая, как она соскучилась по родителям и как на самом деле их любит. «Папка!» Ткнулась она отцу в плечо. А тот крепко обнял ее и почему-то шепотом сказал. «Наконец-то!» «Слава Богу!» «Валя!» Задавленно крикнул он. — Иди сюда. Рита вернулась. — Рита? В прихожей выбежала молодая женщина и, по бабе, всплеснув руками, кинулась к Рите. — Дочка! И замерла в ее объятиях. Великие спутники, став невольными свидетелями семейной сцены, молча ждали, когда на них обратят внимание. — Что же мы гостей на пороге держим? — засуетился Ритин отец. — Проходите, проходите, пожалуйста. И началась обычная суматоха. — Умыть, накормить, напоить а потом разговоры разговаривать. Однако Рита и во время ужина умудрилась выяснить кое-что о ненанных родителях. А теперь, сидя в гостиной, где они все разместились, думал о том, как половчей рассказать об их приключениях в другом мире и напугать родителей насмерть. «Пап, мам, я вижу, вы не особо удивились нашему появлению. Почему?» «Тут такое дело, дочь», — начал Сергей Иванович, переглянувший женой. Когда вы пропали, руководитель вашей группы сразу заявил, что вы не явились. Но мы сначала не очень беспокоились. Может, вам группа не понравилась, и вы решили отделиться. Но прошло несколько дней, а у вас ни слуху, ни духу. Ни звонка, ни телеграм. Матери обе уже в истерике бьются. А через неделю приходит к нам Тома и говорит. Я знаю, где ваши девочки. Они всегда вместе были. И туда вместе попали. Я верю. Мы свали аж перепугались. Думали, умом тронулась, а она говорит. Нина нам не родная дочка. Я когда рожала, у меня девочка мертвенько родилась. Я уж думала, и сама из жизни уйду. А мне головрач, старый такой дядька, говорит. самой не нехитро уйти, а ты попробуй другую жизнь поднять. Какую другую? Нет у меня другой, умерла. А он мне говорит, что не в доме малютки девочка есть. Мать погибла в ДТП, а я успела из-под колес выкинуть. Перед смертью просила богами шкатулку дочке отдать. Там как раз наша бригада была. Девочку сразу забрали. И вот Тома эту девочку, Нину, и удочерила. И пришла к нам с этой шкатулкой. Боюсь, говорит, сама открывать. Мне ее мать говорит. Нина родная мать, значит. Второй раз приснилась. Первый раз, когда я Нину удочерила. Спасибо, говорила, и что поможет потом. А второй раз, когда девочки пропали. Сказала, чтобы не беспокоилась и ждала, что Нина из древнего и богатого рода, но в другом мире дома сначала думала, что с ума сходит, но когда мы шкатулку открыли, то поверили. Там лежал медальон со снимком, на котором женщина с девочкой была в старинных одеждах. У нас таких не носят. И тетрадь. Тоже на наши не похожа. И текст не русский. Вот мы поверили этой женщине и сна, что вы вернётесь. А Нина-то где? Не смогла. Её мир не отпустил, но она всё равно придёт, когда портал будет. Боже мой! Простонала Валентина. Другой мир. Портал. Магия. «Ничего не понимаю. Неужели это правда?» «Правда, мам. Ты только не волнуйся. Но сейчас я вас удивлю еще больше. Познакомьтесь. Ольга, наша землянка. Она попала в тот мир еще раньше нас. Юрген, Мак, останется на земле, чтобы наладить портал сюда. А это мой любимый муж, Велер Бартон. Кстати, брат Нины из того мира. Муж?» Валентина некрасиво скривила губы и заплакала. «Да что же это делается так? «А как же мы?» «Ну, ну, Валя, успокойся!» Попытался утешить ее Сергей Иванович. «Ну, вышла Ритуля замуж. Что такого?» «Да и парень вроде неплох. Все же с некоторым сомнением покосился он в сторону Вела». нинан брат. Не волнуйтесь, матушка. Рита моя пара. Мы венчались в храме, и я ее никогда не обижу. А брак наш навсегда!» Успокоил новых родственников Вел. «Навсегда?» Услышала только одно слово Валентина и снова расплакалась. «Сергей, ты понимаешь, что он опять уйдет? Навсегда! А мы?» С большим трудом Валентин удалось успокоить. Потом мужчины обсуждали способы легализации Юргена в мире земля. Решили объявить его племянникам и сделать настоящие документы. Оказывается, у Сергея Ивановича были такие знакомства. А за деньги сейчас можно сделать все. Потом Сергей Иванович отвез их в круглосуточную ленту. И они набрали всего, чего девчонкам не хватало в том мире. Хорошей канцелярии, предметов гигиены. Удобного белья, удобных спортивных костюмов, часов, игрушек, в том числе электронных. Тем более, что Юрген сказал, что можно попробовать запитывать батарейку магией и еще всяко разные мелочи. Кроме того, решили, что если завтра будет возможность, зайдут в дорогие магазины в кровьем центре и приоденут мужчин. Пока же им купили удобные обыденные вещи. Джинсы, куртки, футболки наткнулись на ночную аптеку и снесли чуть ли не весь ассортимент. Довольные вернулись домой. К родителям Нины ехать было уже некогда, но Рита написала им подробное письмо и уверила, что Нина обязательно к ним приедет, как только будет возможно. Сама же Рита, подумав и посоветовавшись с мужчинами, решила, что Нина – дочь Исамиэль, и что Исамиэль, уходя с ребенком от врагов, попала не просто в технический мир, а попала в другое время, в будущее. Но, к сожалению, вышла из портала прямо на трассу и получила смертельные травмы, в результате которых погибла. Так что никаких других линий родства на земле у Нины нет. И маги зря ждут результатов их поездки. На следующий день надо было уезжать. Дорога не близко, и портал ждать не будет. Сергей Иванович решил отвезти их сам. Заодно и посмотреть, как это, уходить через портал. Юргена оставили уже дома у Риты. Пусть начинает адаптироваться. Валентине строго наказали помалкивать. Та уже не слипывала. И даже зятя по руке два раза погладила а за столом в тарелку ему добавки подливала, да котлет подкладывала. А как же, взять ведь, какой-никакой, хоть из другого мира. К порталу они успели едва-едва, ведь телефонами так и не обзавелись вначале, и Мэрит оставался здесь без связи. Зато теперь у них были у всех новейшие смарты, и они сразу отзвонились Юргену и Валентине. Мэрит поторапливал, потому что уровень маги портала снижался довольно быстро, и лучше не ждать до последнего. Сергей Иванович так и не понял, куда делись ребята. Вот они стояли, все разговаривали. Вот Вэлл с ним очень тепло попрощался, пожимая руку по земному обычаю. Шагнули все одновременно в какое-то облако и... пропали. Остались они с Ольгой вдвоем. И девчонка плакала. «Чего ревешь? Остался там кто-то?» «Остался». «А ты чего ж?» «А ничего. Он богатый, знатный, помощник и друг принца». «А я кто? Только что школу закончила. Даже поучиться не успела. Нафиг ему такая неумеха». «Если только на время, из интереса, лучше самой идти, чем ждать, когда тебя бросят». «Где ж ты такой мудрости успела набраться?» «Где-где, в нашей жизни. Отвезите меня до краевого центра, дядь Серёж. Я там на поезд сяду. Мне вообще-то до Сибири ехать». «Деньги-то есть. Украшения сдам. Будут». «Давай ещё у нас день-два поживи. Денег тебе наберём и поедешь». «Год не была. Так несколько дней погода не сделают. Кто там у тебя?» «Никого. Сирота я. Деддомовка. Сама себе хозяйка. Не знаю, что с квартирой теперь. Получала, как сирота. Может, уже других заселили». «Ну, вот что, дорогая, оставайся-ка ты у нас. Все веселее будет, и Валя будет о ком заботиться. А то она меня воспитывать начала уже, а я, знаешь, не в том возрасте, а обижать ее неохота». «А меня, значит, воспитывать можно?» – улыбнулась Ольга и рассмеялась. «А тебя воспитывать сам Бог велел». Вот получишь диплом, тогда и будешь спорить. Так доехали они до дома. да до и общего теперь дома, потихоньку рассказывая друг другу о своей жизни. Ольга о доме, Сергей Иванович о школе, учениках, выпускниках. А в кого ритуля пошла, педагог недоученный. В папу с мамой. Оба учителями в школе работали. В настоящее время Нина и Дей уходят на землю. Наконец портал проверили, и Фесс отошел в сторону. Нина передала дочку Фелиции и строго наказала не баловать. Дочка погрозила маме пальчиком и потянула Фелицию за рыжий локон. Добралась. Нина отвернулась, скрывая беспокойство. и взяла ее за руку. Рядом стояли маги, которые уходили на очередную смену, и Арвид. Куда он шел, не знала. Не знала только, что из этого получится. Маги уже давно разработали систему связи с землей. и родители могли спокойно разговаривать с дочерью. Так что все узнали, что Ольга живет с ними. Учится в педунивере. Узнали и ее историю. «Надо же!» – подумала тогда Нина а здесь никому ни слова не сказала. Юрген освоился и стал бизнесменом. Теперь земными деньгами проблем не было. Так вот, Арвид шел к Ольге. Видимо, задела его земная девчонка крепко, хотя ему тут невест не пересчитать. Вэлл поцеловал сестру на прощание. Он был один. Рита только недавно родила сына и была вся в заботах. Ниной дочки был только год, но на все же не на вечность уходила. Портал работал исправно, и они с мужем рассчитывали вернуться через три дня. За три дня надеялись они, ничего не случится. Но у Нины была мечта. Она хотела уговорить родителей переселиться в свой мир. Она знала и понимала, что это не ее родные отец и мать. Рита рассказала ей про ДТП и смертельную травму молодой женщины, которая из ниоткуда оказалась перед машиной. И этой женщиной была королева. Ребенка врачам удалось быстро подлечить, а женщина не перенесла полученных травм и скончалась. Спасенную девочку дочерила другая роженица, у которой свой ребенок умер в родах. Так Нина оказалась в семье Бартовых. Судьба. Даже фамилии похожи. Они вырастили и воспитали ее, как смогли. И Нина была им благодарна. Продолжала любить их, как своих родителей. А может, быстро согласятся. Подумала она вдруг. И, взяв мужа за руку, шагнула с ним вместе в портал. Сейчас она покажет Дейу свою любимую землю. Прошло двадцать пять лет. Дэй, я волнуюсь. Все-таки мы столько лет с ними не виделись. «Хорошо, хоть предупредили, а то могли бы, как обычно, заявились, и все». Здравствуйте, Прямо не родители, а дети малые. Интересно, каким он стал?» «Говорят, достиг невозможных высот в этом искусстве». «Не волнуйся, родная. Почему-то мне кажется, что и с твоими родителями, и с Бером все в порядке». «Тамирель!» Вдруг сдвинул брови король Уэридей, направив строгий взгляд в сторону старшей дочери. «Почему в таком виде? Ты не на земле». Пять минут, и чтобы выглядела достойно. Сейчас уже гости придут. Придумала. — Ну, отец! — просительно воскликнула высокая, красивая девушка, тряхнув темно-каштанными волосами. — Вполне приличное платье. Длинное, на целых пять сантиметров ниже колена. Да на земле такое старушки носят. — На земле пусть носят, что хотят. А у нас-то что положено. — визепляционно повторил родитель. — Смени, иначе будешь наказана. «Все равно прогресс не остановить!» Ворчливо шепча себе под нос принцесса Томирель по-домашнему Тома пошла переодеваться. Спориться с отцом до скандала она не хотела, потому что, несмотря на его занудность, горячо любила отца, а он и так потакал ее многочисленным нарушением этикета. но ну, кроме длины платьев. Вернулась Тома в зал приемов как раз вовремя. Делегация Веруны входила в зал. Нет, в обычные визиты дед с бабой приходили просто в гости, без всяких пышностей. Но сегодня у них был праздник, Вернулся из какого-то там монастыря их старший сын. Тома встала за спиной отца и переглянулась с тетушкой. Но это они так смеялись между собой, потому что тетушка, младшая сестра отца, была почти ее ровесницей. Они росли вместе и были подругами. И это ее прочли в невесты сегодняшнему гостю. Правда, сама Люсия тески отпиралась и посмотрела с надеждой на сына Рея и Фелиции. Но поскольку лет обоим влюбленной было еще маловато, то разговоры о браке лучше было не заводить. Процессия по торжественную музыку медленно приближалась к трону. Отец и матушка встали, приветствуя родственников и дорогих гостей. А Тома застыла не в силах отвести глаз от мужчины, который стоял сейчас почти напротив и тоже неотрывно смотрел на нее. Все перестало существовать для девушки. Какие-то прежние влюбленности в академии, ее друзья на земле, придворные кавалеры – все они перестали иметь хоть какое-то значение. На нее смотрела судьба. Смотрела строго, фиолетовыми серьезными глазами. Вот они сощурились в улыбке, и мужчина подал ей руку. А Тома доверчиво оперлась на нее. «Наверное, мы не точно поняли отшельника, тогда не Он сказал, что в королевской семье родится девочка. Но не сказал, в какой. Вот она, эта девочка!» Немного хрипловатым голосом проговорил Эмбер, прижимая Тому к себе. И ощущение было такое, что он ее теперь никуда не отпустит тишина и напряжение в зале могли поспорить за тишень перед грозой но вдруг старый король риден вышел вперед и сказал я за король ридей через мгновение повторил за тамирель оглянулась на мать молчаливо спрашивая в чем дело а та мягко улыбнулась и сказала не волнуйся дочка просто вы пара это большая редкость в нашем мире но в королевской семье традиция через несколько лет инбер и Тамирель поженились но жить решили на земле Младшая сестра Дея, принцесса Исамеэль, вышла замуж за сына Рея и Фелиции и тоже перешли жить на землю. А вот Ольга и Арвид, наоборот, окончательно переселились в Верону. Тем более, что там жили родители Нины, Риты и Ольги. Да, Ольга, несмотря на то, что Ритыны родители были ей чужими людьми, называла их отцом и матерью. «Почему в Вероне они в Ренидоре? В Вероне климат мягче, теплее, и море рядом, а видеться с семьей Нины можно часто». Портал — не самолет, не поезд и тем более не лошадь. Раз — и на месте. Конец.